Глава 18. -е. Джерри молчал. Он внимательно, но в то же время безэмоционально наблюдал за мной, словно ожидая, что я заговорю первым. У меня же и мысли не возникло нарушить тишину. Я лишь переключал таймер суицидного артефакта дооценивал оценивал уровни охраняющих нас игроков. А ведь неплохо бойцы прокачались. Нечета Маверику и его команде. Спустя полминуты с удивлением обнаружил, что иконка Чарли в общем рейтинге посерела. Проверил Шепард и Хелену. Живы. Признаться, мне бы не понравилось, если бы этот ублюдок, который без особых раздумий слил своих же людей, избавился бы и от женщин. Нет, грустить, конечно, по этому поводу я бы не стал, но где-то глубоко в душе осадочек бы остался. Но Шепард мне на глаза лучше не попадаться. Глава поселения отвел взгляд и плавно отступил, пропуская меня к столу. Я, не поворачивая головы, сделал пару шагов вперед. По карте увидел, что Томас Рид хотел что-то сказать, но Джерри резким взмахом руки остановил так и не начавшееся слово излияние. В небольшом ларчике, будто бесполезные безделушки, лежали универсальные гемы. Пятьдесят миллионов опыта за единицу. Двадцать одна штука. И где только набрать умудрились. Четыре металлические пластины. При экипировке, превращающиеся в броню, были собраны в пирамидообразную стопку. Описание на трех из них гласило, что это мои же прежние доспехи. уже же не читались, но я не сомневался, что это они и есть. Заметил кипу пергаментов и полсотни зелий заключения. Еле удержался, чтобы не покоситься на людей. Имеющиеся фиалы позволяли развить навык зачарования до магистрского уровня. Даже интересно, как поведут себя те же сферы адепта. Я-то могу управлять этими сгустками за счет скрытого класса. Но сможет ли это сделать другой человек, если я создам для него свиток? А как поведет себя огненный поток? Для меня дистанция атаки на нем ограничена двадцатью метрами. И теперь, если нет никакого подвоха, смогу заточить в бумагу кариокинетический удар. А этому заклинанию сложно что-то противопоставить. Мне ведь даже удалось подловить могущественного и древнего охотника Арахнида». Но не стоит забывать, что другой паучок смог использовать какие-то искажения пространства и времени, заблокировавшие мой выпад, так что это классовое заклинание, не панацея. Все бы ничего, но на аукционе цена имеющихся склянок доходила до астрономической суммы. Если округлять, то это скромная двойка с не менее скромными одиннадцатью нулями. А так ли бедно это поселение? Даже странно, что команда «Маверика» так реагировала на мою террасу В центре стола покоился брусок, превращающийся в кусарегаму. Что это за оружие, если честно, без понятия, но слово знакомое. На нем висели ограничения. От сорок уровня. Репутация ниже минус пяти тысяч. Покупалось, видимо, специально для меня. Больно уж специфические и подходящие условия. Естественно, избавляться от пушистой хрени и от своего хаотического перстня и в мыслях не было. Ах, и ведь даже на аукционе такое нормально не продать. Как понял, людей со столь низкой репутацией почти не осталось. И не подарить. Причина та же. Хотя можно сбагрить в стационарном магазине. А не там ли эти уважаемые господа и приобрели товары? Тут ведь рядом пирамида. Скорее всего, так и есть». На углу скромно громоздились мои недорогие предметы со свойствами телепорта, скрыто прослушки. Тут же, распространяя не самые приятные ароматы, лежал артефакт насыщения стоимостью в 500 единиц опыта. Поблизости находились звенья перехода в межмировые порталы. Пока что по другим локациям прыгать не планирую. Ученики Агюста ведь говорили, что такие места для людей, участвующих в отборе на арену, попросту бессмысленны и даже в какой-то мере опасны. Но неизвестно, как жизнь повернется. А вось и придется когда-нибудь активировать эти звенья. Не хватало двух аволонских батончиков. Зато присутствовала пустая упаковка с моим лицом и милой характеристикой. Будто в замену утраты стояло шесть зелий, моментально восполняющих ману на 400 единиц. Очень полезные склянки. Ведь бывали случаи, когда я проходил по самой грани. Но будь у меня в такие моменты магический ресурс, то проблем удалось бы избежать. Двадцать трехдневных водных бальзамов. Понадобится в пространственных брешах. Семь склянных со свойством реинкарнатора. Каждая восполняет одну жизнь. У меня и без этого все на максимуме, но уверен, что пригодится. Три концентрата характеристик. Не понял. Это еще что за чудо Юдо такое? И ведь на аукционе не появляется. Дает одно очко распределяемых параметров. Даже боюсь предположить, сколько это стоит. Почти все пространство стола занимали фулианты. Основная часть касалась магии элементализма. Тут имелись вихри, потоки, шары и сферы трех направлений, но они не ограничивались рангом адепта, а включали в себя и магистра. Так-то излишек, но когда наберу сто знаков силы, не буду размениваться на мелочи. Лежала стихийная свобода для неофита, и это очень хорошо. Двигаться, конечно, быстро не выйдет, но на данном уровне развития позволит сэкономить дефицитные резервы. Дальше еще интереснее. Имелись руны для моей школы, своеобразные ловушки, которые существовали на протяжении длительного времени и не требовали дополнительной подпитки маны. Если кто-либо вступал в них, то происходила активация. Из плюсов — невидимость для посторонних глаз. Из минусов — для своих тоже. «Если когда-нибудь настанет момент, что мне понадобится обустраивать базу, в которой будет храниться артфикс, то такое заклинание незаменимо. В общем, надо разбираться и экспериментировать». К последним значимым книгам относились три гримуара. Первый полностью дублировал уже имеющийся у меня взлом. И как это понимать? Эта отмычка мне досталась, когда я сделал невозможное. Выбрался из-за и установил новое ППП. А тут фолиант валяется просто так, будто это не особо ценная вещичка. Второй относился к направлению света, формировал концентрированный луч, выжигающий нематериальные объекты. Помнится, мне рассказывали о призрачных мобах, которые поддавались только этой первостихии. Еще в тульском поселении Грубер, местный знаток артефакторики, говорил, чтобы я всегда на примете имел зелье со схожим эффектом. «Иначе, если монстр подловит меня около артфикса, то это равносильно обнулению». Третий гримуар позволял видеть сквозь физические объекты. Эдакое рентгеновское зрение. Ха, может быть, с ним получится отыскать сундук на девятнадцатом этаже данжа. Если так, то замечательно. Мано, конечно, это заклинание жрет много, но мне хватит и нескольких секунд, чтобы обследовать все помещение». Имелась шкатулка с тем же перегонным артефактом, который использовала Келла. Заполненность составила 102 миллиона. Небольшую улыбку у меня вызвала кружка с кофе и слегка побелевший шоколадный батончик, который мне обещал Джерри. Надо же, и про это не забыл. Плюсик ему в карму. Что мы имеем в итоге? Все это, конечно, выглядит здорово. Много дорогих и вполне полезных безделушек. Будем считать, что за потерянное время прошло ведь всего ничего и моральный урон, но это плевать. Я уже не тот офисный планктон, который бегал по инстанциям, пытаясь добиться справедливости. Да и Маверик мертв. Мне заплатили. Утраченные жизни? Их компенсировали. Пожалуй, спишем сюда еще и два очка распределяемых характеристик. Хотя, если уж смотреть честно, имея под рукой баул, в котором я могу унести 10 тонн крафтовых материалов, наконечник Михалыча, позволяющий найти расколы, и информация о стационарных магазинах, то подобные побрякушки я смог бы купить при одном удачном заходе в пространственную брешь. Другое дело, что никак не могу выкроить на это свободную минуту. То куковал за зазеркалье, то сражался с адептами порядка, то зависал в провале. В общем, пытался выжить. Но четыре знака силы — вот с этим проблема. И все же, так уж и быть. Выслушаю, что мне такого важного хотел поведать Джерри уверен, сейчас начнется душещипательная жалостливая речь, способная растрогать даже самое черствое сердце. Он просил 52 секунды. Я их предоставлю. Но сперва я активировал сугестию. Целью выбрал не главу поселения, почему-то показалось, что на нем навык не сработает, а Томаса Рида. Сформировал запрос, в котором сделал особый акцент на безопасность лежащих передо мной предметов. «Вдруг на той же универсальной геме висит какое-нибудь заковыристое проклятие, которое обнулит меня через неделю?» «Не уверен, конечно, что такие проклятия существуют, но лучше перестраховаться». Все, что тут есть, за исключением кусаригамы, куплено людьми моего анклава и не несет никакой опасности. За это я полностью ручаюсь. Эй, что это было?» «Не понял. Они из разных поселений, что ли?» «Забавно». Видимо, близкие друзья или что-нибудь в этом духе. Иначе непонятно, на кой ляд они тут вдвоем стоят. Том и Джерри, мать их идти. Твоя работа? Ладно уж, не отвечай. Хоть поговорить можно, а то уже осточертело молчать. Он уверенной походкой подошел к столу и схватил кружку кофе и батончик. Ты будешь? Нет? Вот и славно. А я буду. Мы тебе вон там. Томас Рид, делая глоток, указал левее. Площадку подготовили, чтобы ты спокойно изучил заклинание. Но сперва все ж будь добр. Он ткнул в упаковку от Авалонского батончика и воплотил артефакт, в описании которого значилось свойство проверки правдивости. Ответь только на один вопрос. Догадаешься, на какой? Я промолчал. Мне начхать на все, что тут написано, кроме одной вещи. Вот этот вот гражданин. Томас Рид указал батончиком на Джерри. «Утверждает, что ты весь из себя честный, справедливый и даже в какой-то степени благородный, и что ты никак не мог этого сделать. Но твоя репутация говорит об обратном. А еще...» Моложавый мужчина неожиданно мешком рухнул на землю. Он пару раз конвульсивно дернулся и исчез. На месте тела остались только трусы с рисунками спаривающихся кроликов, разбившаяся кружка с обгрызенным шоколадом и артефакт правдивости». А мне ведь даже в какой-то степени понравился этот тип. О, а не отравленный ли был кофе? Я же как-то думал про это. Тем не менее, сделал вид, что ничего не произошло. Меня не торопили. Сугестия подтвердила, что предметы не несут никакой угрозы. Но все же я, прежде чем что-то взять, хорошо потратился, купив дорогие артефакты-анализаторы, которые определяли скрытые влияния на системных реликвиях. Вроде бы все было кристально чисто и не оставлять же здесь эти предметы. Использовал стихийную свободу, чтобы с меня слетели джинсы, а после привязал к себе поножи, шлем, террасу и наручный комплект. Так-то лучше. Ощутил остаточное блокирование псионического влияния. «У Томаса высокий показатель легитимности и специфический набор параметров», подал голос Джерри. «Он не контролирует побочные воздействия». Я кивнул, показывая, что принял слова к сведению. Зато теперь понятно, почему этот рит вызвал у меня определенную симпатию. Переместил в инвентарь зелья и артефакты. Спрятал в баул стопку пергаментов. Туда же отправилась и кусаригама. В данже проверю, что это за зверь такой. Активировал концентрат характеристик. Появилось три распределяемых балла. С ними разберусь, когда буду в безопасности. Далее настал черед гем и шкатулки. Тут не стал мудрить. Тратить универсальные реликвии на перцепцию или целостность — несусветная глупость. Проще купить из инфополя, выйдет в десять раз дешевле. И с опытом у меня в кои-то веки случился переизбыток, так что требуется еще немного потратиться. Как показала практика, даже нахождение в неразрушимом перстне не дает стопроцентной гарантии того, что эти усилители никуда не денутся. Лучше столь ценные вещи иметь про запас. Целостность оставил без внимания. Зелье регенерации намного эффективнее. Обезболивающее поможет сохранить рассудок в порядке, даже если мне оторвет руки, а от различных влияний на разум защитит шлем и УНБшка. Перцепция. Так-то, если вдуматься, полезная характеристика. Снижение интенсивности воздействия некоторых школ магии и артефактов. Более качественное и подробное считывание системных явлений, улучшение слуха, зрения, обоняния. Кроме того, не исключено, что я не могу обнаружить сундук в данже именно из-за недостаточного развития этого параметра. И самое забавное, что именно из-за этой характеристики и начался ком-проблем. Ведь благодаря наличию перцепции меня наняли осматривать военную колонну московских беженцев. Пожалуй, три очка закинем сюда. Мощь? Конечно, если все удачно сложится, то под рукой будет Акела Попрыгун, который доставит меня в любую точку планеты. Но все же время от времени придется пересекать большие расстояния. Плюс она опосредованно влияет на реакцию и напрямую на силу, выносливость и ловкость. В общем, лучше не игнорировать. Четыре гемы отправляем в эту характеристику. Дальше самое интересное: арканом, пока я нахожусь на Земле, незаменим. Мобы меня не видят, и битва со смертельно опасными монстрами превращается в фарс, спокойно подошел и перерубил нить. С людскими поселениями как-то не складывается. Но я могу, изменив отображаемое имя и внешность, выдать себя за другого человека. К тому же в локации действует группа ловцов, которые устраняют игроков с глубоко отрицательной репутацией. Вероятно, придется прятаться. В общем, шесть единиц отправляем в скрывающий параметр. Остальное — экспрессом в гриндера. Увеличим и модификатор получаемого опыта, и количество выпадающих трофеев, плюс укрепим связь с хаосом. Да и когда стану магистром, мана все равно еще пригодится. Зайду в стационарный магазин и закуплю множество заклинаний разных классов. Разнообразие магии ведь не заканчивается на элементализме. Есть множество других школ. К тому же скоро мне, видимо, предстоит создать статую. Надо бы поторопиться, неизвестно, сколько времени займет весь процесс. А развитие параметра послужит неопределенным подспорьем. Приз будет из пространственной бреши, а параметр сильно влияет на объем награды. Часть гем отправилась в инвентарь. Еще несколько материализовались из воздуха, а следом 21 камень рассыпался, образовав золотую взвесь. Пыль покружилась и впиталась в кольцо. Так-то лучше. Дальше я перешел к изучению учебников. Книги, кстати, не получилось убрать в инвентарь, потому пришлось каждый раз ходить ножками от подготовленной площадки к столу, брать единичный фолиант, чтобы другие не уничтожились во время процедуры, возвращаться, активировать и повторять все по-новой. На это занятие ушло около трех часов. Джерри, стоит отдать должное, даже мимолетно не показал, что как-то нервничает или торопится. Его существование висит на волоске, а он и глазом не ведет. Хоть он и тот еще ублюдок, но самообладание ему не занимать. Осталось пару десятков повторяющихся томов. На аукцион не выстроить, в баул не спрятать, в пространственный карман не убрать. Тогда оставляем здесь. Ну, не в руках же их тащить, сам самом-то деле. Я взглянул на валяющийся артефакт правдивости, который остался от Томаса Рида. Случайность или нет? Предмет-то очень качественный, зарядов много, обходит ментальные внушения. Имеет защиту от программирования. В инфополе имеется экземпляр, но я почему-то не могу его купить. А вдруг он относится к порядку? Прислушался к ощущениям, но хаотическое нутро молчало. Подумав, ловко подкинул его ногой, поймал, а после активировал. В ожидающего меня человека устремился серебристый луч. Понял, что при смене цвета смогу определять истинность слов. Приступим. Был договор. 52 секунды. Слушаю. «Странный, конечно, момент. Мне нужно добраться до точки, где смогу создать статую. Джерри требуется убедить меня в том, что я и так планирую сделать. Цели одинаковые, От них зависят наши жизни. Но доверия никакого нет». «Анклав остров!» Он махнул рукой в сторону озера. «По известным вам причинам самое неприступное место, где на постоянной основе обитает больше двух тысяч человек. Зарегистрированное население, которое подчиняется мне, составляет 507 игроков». Ярко-синий луч слегка поблек. Джерри покосился на лежащего Маверика и тут же исправился. «Пятьсот пять игроков!» Он посчитал и убитого Чарли. «Я совершил предактивацию монолита. Это позволило обрести власть над чужими интерфейсами. На определенном радиусе происходит автоматическое полное ограничение функционала. Я могу вернуть его либо частично, либо полностью. При встрече с вами запустился таймер обратного отсчета». В случае, если не будет создана статуя, каждый игрок, на которого я влиял способности, будет обнулен. Текущее количество — 12 435 особей. Среди них — три атланта и семь эльфов. И на намирцы? Неожиданно. Они пригодятся нам на арене. И ведь не врет. Хотя, пожалуй, надо будет купить другой артефакт правдивости. Остров живет за счет оказания следующих услуг. Содержание в заключении неблагонадежных личностей. «Обеспечение посетителей безопасной зоны отдыха, обучения и содержания лиц, не достигших 12-летнего возраста. Последних более полутора тысяч. По истечении хода таймера каждый из них будет обнулен». Безэмоциональный тон, скупая констатация фактов. Создавалось впечатление, будто слушаю сухую месячную отчетность о продаже мебели, а не что-то ужасное. Джерри замолчал. «Почему именно 52 секунды?» Задал я неожиданный вопрос. «Из-за ваших личностных особенностей. Вы уже не человек в привычном нам понимании. Вы любите четкость и структуру. Число могло быть любое, но не минута и не час». «Вы можете обойти артефакт правдивости?» «На территории острова — да. Имеется возможность отключить взаимодействие с любым системным предметом». Тут же признался Джерри. «Здесь — нет». «Зачем убили Томаса Рида?» «Он воздействовал на вас псионикой». Секунд через десять вы могли догадаться, тогда разговора бы не состоялось». «Он ваш человек?» «Нет. Он глава крупнейшего анклава в этой части континента. Именно он оказывает поддержку». Договорить Джерри не успел. Воздух заискрился. В следующий миг по пространству распространилась ударная волна, опрокинувшая всех, включая бойцов, стоящих в полукилометре. Я тут же окутался стихийной свободой, позволившей устоять на ногах. Но неведомая сила обрубила защитное заклинание. Сразу же активировал хаотическое отражение урона и автоматически переключил суицидный артефакт. Пока что рано мне умирать. Да и насчет статуи я все решил. Прямо передо мной образовался шестиметровый портал, в котором показалась огромная гуманоидная фигура. Массивное тело, покрытое толстым слоем брони, бесшумно вступило на землю. Вокруг существа мерцали всполохи неведомой силы. Оно неспешно повернуло голову, рассматривая жалких людишек, а после проговорило неожиданно мягким голосом. «Приветствую избранника великой и превратника". Я всмотрелся визитера. «Кару Урон, уровень 63». Моментально нашел его в рейтинге. Третья строчка. А вот, видимо, и один из тех иномирцев, которые воспользовались услугами Джерри. Атланты ведь как люди тоже жить хотят. И теперь можно быть уверенным, что на острове мне ничего не угрожает. Да и если бы угрожало полторы тысячи детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, конечно, есть огромная вероятность, что после арены никто не выживет. Но пока что у нас есть в запасе триста двадцать пять дней. И не стоит отнимать их у ребяток. Джерри почему-то сказал, что я уже не человек. Он ошибся. Мои моральные взгляды особо не изменились. А если увижу, что с детьми плохо обращаются, то руководству придется по естественным причинам уйти в безвременную отставку. Глупо, конечно, но, пожалуй, задержусь-ка я в этом поселении на три-четыре дня. Надо же кому-то контролировать деятельность всяких выродков. Так почему бы не мне? Но это позже. А сейчас требуется перекинуться парой фраз с этим гигантом».